Глава 9. За все эти годы от Анюты пришла небольшая стопочка писем. Стандартные поздравления! С Тошкиным днем рождения, с Новым годом, 8 марта и Днем Победы. Без поводов она не писала. Эти нечастые письма были похожи на открытки, коротко и телеграфно. Привет! Поздравляю! Желаю здоровья, успехов в работе, хорошего настроения! Как Антошка, как учится, как ведет себя. У меня все хорошо, не волнуйся. Я счастлива и здорова». В одном из писем дочь сообщила, что в рейсе у нее начался серьезный роман. И, вернувшись, они расписались. Была и фотография. Жених и невеста на фоне здания ЗАГСа. Лиц не разглядеть, но белое платье и темный костюм имели место. Все как положено, как у людей. Этим и обошлась. Лизина обида была глубже нефтяной скважины. Аня, Аня, ну как же так? Два года Лиза плакала, злилась, а потом смирилась. Так? Значит, так. Жива, здорова и на том спасибо. После смерти матери Лиза написала Анюте несколько писем, интересовалась ее жизнью, закидывала вопросами. как живешь, какие планы на жизнь, не собираешься ли приехать, не пора ли объявиться. Конечно, не удержалась. Хочу напомнить, что у тебя есть сын. Вопросов Анюта не замечала и повторяла одно. У меня все нормально. Это был максимум, на который оказалась способна чувствительная дочь. Лиза раздражалась на дочкину холодность и душевную тупость, скучала. и при этом ужасно боялась ее возвращения. Тоша, Тошка, Тошенька, любимый, бесценный внук. Их совместная жизнь, привычное, размеренное счастье двоих, где никому больше нет места. Антошка хорошо учился, ходил в спортивную секцию и кружок скульптуры. Про мать он не спрашивал, а когда Лиза предлагала ему прочесть ее письма, отказывался. Буркнув, что ему неинтересно, письма она оставляла на тумбе в прихожей. А вдруг? Но письма оставались нетронутыми, и Лиза убирала их. Зачем мозолить глаза? С Полоненко она столкнулась при входе в собственный подъезд. Он стоял напротив и растерянно хлопал глазами. Ну и ресницы у него, — впервые заметила Лиза. Не ресницы, ресничище. Шаркуют по стеклам очков, как дворники на лобовом стекле. К приятелю забегал. Словно застоканный на воровстве, оправдывался он, к знакомому. Лиза промолчала, поставила тяжелые сумки на лавку, потерла затекшие ладони и присела. Устала. Полоненко ей как будто обрадовался. Достал сигарету, размял ее в пальцах, закурил и отошел на пару шагов. «Погодка, а?» — спросил он, поглядывая на голубое безоблачное небо. «Сказка, а не погодка. Какие планы на выходные?» «Ого!» — подумала Лиза. «С места в карьер? Созрел, что ли? Планов нет», — ответила она. «Через неделю отпуск, летим с внуком на море, а пока кое-что по дому. Приготовить вещи, постирать, погладить». Ну, как обычно бывает перед отпуском. «Любите море?» — оживился он. «Кто не любит море?» Лиза удивленно пожала плечом. «Ну, кто-то, например, любит горы?» — ответил он. «А я и горы люблю, и леса, и пустыни. Только в пустыню увы, не бывало. Там красиво!» — кивнул Полоненко. «Например, в Монголии, в Гоби». И в Иудеи, Негев. И, как ни странно, именно там самое яркое ощущение свободы. Лиза кивнула, взяла в руки сумки и поднялась со скамейки, собираясь уйти. Послушайте, доктор. С отчаянием почти выкрикнул Полоненко. Озера, озера вы любите? Озеро, Лиза остановилась. Ну, да, наверное, я вообще природу люблю. «Любой ее уголок, наверное, и озера, только на настоящих крупных я не была, не случилось. «Тогда поедем», — обрадовался он. «Ого!» — он не спросил, он решил. «Поедем и точка. Решительный». «Не знаю», — растерялась она и неуверенно добавила. «У меня были дела». Он достал из бумажника лист бумаги, ручку и быстро написал что-то. Протянул ей бумажку с номером и сказал. «Временно подумать три часа, а дальше сборы». Посмотрел на часы и повторил. «Да, три, не больше». Ведя испуганное, лезя на лицо, подумал и расщедрился. «Ну, три с половиной. После, а это будет шесть вечера, мы созваниваемся и все обговариваем». что нужно взять я подробно объясню договорились лиза смотрела на него с интересом договорились усмехнулась она а разве я согласилась из подъезда вылетела в атага мальчишек среди них разумеется был антошка увидев ее встал как вкопанный что-то затараторил она не очень вслушивалась можно повторил он с надеждой Лиза кивнула, мол, иди. С места рванул, как торпеда. «Дома в девять, не позже!» — крикнула Лиза, понимая, что он вряд ли услышит. «Сын», — уточнил Полоненко, — «похож». «Внук», — улыбнулась она, — «говорят, что похож. А вы листец. Ну, до свидания». Он растерянно пробормотал. «И все-таки я буду ждать. Вдруг надумаете?» Разбирать шкафы, вытаскивать летнюю обувь, и мерить купальники было лень. Да и успеется. Времени навалом. Собирать чемоданы Лизы не любила. Взяла яблоко, налила чаю, положила на блюдце три конфеты, прихватила журнал и легла на диван. Вот оно. Счастье. Отработала. Зашла в магазин, аптеку, и все. Свободно! А завтра суббота. Спешить не надо, готовить тоже, еда есть. Вчерашние отбивные с макаронами. Уборка подождет, так же, как и стирка с глажкой. Тошка явится к вечеру, а значит, она сама себе режиссер. Лиза похрустела яблоком, съела конфеты, глотнула остывший чай. Пролистала журнал, ничего интересного. Все про всех давно известно. Да и персонажи все эти. Элита, чтоб ее. Глаза мозолят из года в год. Неужели нет никого посвежее? Раздался звонок городского. Не подняла, неохота. Если по делу перезвонят. Зевнула, повернулась на бок, укрылась и уснула. Открыла глаза и увидела часы. Ого! Проспала два часа. Встала бодро. Умылась ледяной водой, сварила кофе, и тут вспомнила про договоренность. Какие походовые годы, какая палатка! Нет, все-таки он чудной. Театр бы предложил или кино, на худой конец кафе или прогулку. А тащиться за три девять земель на непонятное озеро — это явно не для нее. Да и Антошка вряд ли захочет поехать. Ему интереснее с друзьями, с пацанами, как он говорит. Надо набрать полонинка и отказаться. И не искать, как говорит сестра Ира, приключения на свою пятую точку. Все правильно. Никуда я не еду. Лиза вздохнула, взяла в руки листок с телефоном и набрала номер. Услышав ее голос, он явно обрадовался. «Послушайте, Георгий», — начала она. Извините, но у меня не получится. Во-первых, внук ехать не хочет. Тут двор, друзья, его можно понять. А без него я не поеду. Я думаю, вы меня понимаете. Он молчал. В общем, простите, но езжайте без меня. И привет озеру. Я уверена, что оно очень красивое. Вы не правы, заговорил он. Вы очень не правы. Оно не просто красивое, оно волшебное. И лес, что его окружает волшебный, настоящий Берендеев лес. И ехать недалеко, и дорога приличная. Нет, к самому месту, конечно, не очень. Ну, там пустяк, километры четыре. Ну да, по кочкам и раком Но когда приедем, поверьте, вы обомлеете. Это такое зрелище. Словом, фантастика. Параллельный мир, голливудская площадка. Это моё потаённое место, и вожу я туда самых...» Он осекся. «Самых каких?» — усмехнулась Лиза. «Самых близких», — Смущенно буркнул он. «И не ловите меня на слове. Женщину нельзя долго уговаривать. Начнётся обратная реакция — конючить, скулить, нахваливать, убеждать. Все это точно приведёт к обратному результату. А он ведь начнет, Лиза это чувствовала. Полоненка точно из-за из тех, кто берет измором. А такие ее раздражали. И Лиза поняла, что ей хочется поскорее закончить разговор, завершить и распрощаться. Не нравится ей этот га Полоненко. И вообще, у нее куча дел. А в воскресенье она поедет к Надюше и Владу. Посидят, попьют кофе, поболтают о жизни. Свои родные, понятны, А тут, на два дня и две ночи со странным, малознакомым человеком. Нет, это явно не для нее. Она женщина опытная и осторожная. И лишние приключения ей точно не нужны. В общем, так. Вдруг резко и решительно сказал Полоненко. «Завтра в я у вашего подъезда». «Вам надо взять две пары брюк, теплую куртку, лучше непромокаемую, резиновые сапоги, кроссовки и шлепанцы, упальник, два полотенца, ну и ваши женские принадлежности, зубная щетка, крем и вечернее платье», — включилась Лиза. «Можно и его», — усмехнулся он и повторил. «В семь у подъезда. Я точно знаю, что вы не пожалеете». «И, конечно, скажу вам спасибо». Со вздохом ответила Лиза. «Ну, это как сложится», — ответил он. «Ого! Вот это ей понравилось. И нюни не было и нытья, и занудных уговоров. Коротко и по делу. Интересно, а еда, продукты? Неужели все сам? Или что-нибудь приготовить? Ну нет, не просили, не буду». Посмотрим, как в глухом лесу да на берегу озера соблазнеют немолодую предпенсионного возраста тетеньку. Но что делать с Тошкой? — Не дрейф, Лизавета, — вслух сказала Лиза. — Он не маньяк, его данные известны. На твое неповторимое совершенное тело он вряд ли позарится. А если позарится, то только с обоюдного согласия. А ты сменишь картинку. Сдвинешься с дивана, отойдешь от плиты и окна, и перестанешь орать в это окно Тоша, Тоша. Кстати, а где этот засранец? Засранец ехать на отрез отказался, а уж если на отрез не уговорить, она внука знала, что-то плел про уроки. Лиза сказала, чтобы он не морочил ей голову, потом сообщил, что у них важный футбольный матч. Вот здесь поверила, взяла слово, что будут на связи, и да, по часам. И только попробуй не взять трубку. В общем, было много «только попробуй», но знала. Внук-человек надежный, вряд ли его занесет. Тфу тфу тфу. Собирала вещи, но сомнения не покидали. Ладно, в конце концов, чем она рискует? Уж точно не потери девственности, Эренаме. а ее репутацию, увы, безупречны, не мешает немного подпортить. Всем выглянула в окно, машина Полоненко была у подъезда. Лиза обернулась на зеркало, провела щеткой по прекрасным все еще густым волосам и впервые за сто лет влезла в кроссовки. Накинула ветровку, взяла сумку, громко выдохнула и вышла из квартиры. На улице было пусто и прохладно. Выходное раннее утро. Правильные дачники уехали на свои дачи еще в пятницу. Неправильные еще спят и вряд ли выползут раньше одиннадцати. Пахло свежестью и черемахой. Влажно блестел асфальт. Полоненко вышел из машины, принял Лезину сумку и открыл переднюю дверь. Или назад? спросил он. Подремлите. На заднем сиденье лежала подушка. и толстый плед. Соблазнительно. «Попробую», — улыбнулась Лиза. Легла, укрылась пледом, закрыла глаза. Машина ехала плавно, объезжая кочки и лежачих полицейских. Лиза задремала, поймав себя на мысли, что ей спокойно и хорошо. А главное — никакого смущения.